Голова восемнадцатая Два дня пролетели незаметно. Мы зажили по-старому, работали, любили, поддерживали друг друга и сплотили с пуще прежнего. Коллектив больницы, куда Кармелия влилась, словно всегда у нас работала, ещё никогда не был таким дружным. По счастью, судьба снова подарила нам небольшую передышку. Крупных катастроф не случалось. Тяжело раненые, с осложнениями из других стационаров, уверенно шли на поправку. А Вагр всё не терял надежду исцелить последних перерождённых. Ежедневно в лесах отлавливали всё новых и новых марионеток белых верберов. Кукловоды больше не призывали их, не использовали, как и обещали. И бедолаги шарахали с почищобом, не понимая, куда их несёт и зачем. Непрекаянные, несчастные, опасные для себя и окружающих. Возвратить им прежнее состояние белые верберы не могли при всём желании. Зато мог Вагр. Его сыворотка исцелила почти всех пойманных перерождённых, но в лаборатории дракона оставалось десяток пленных, которым не помогало ничего. Ни литры сыворотки, ни плач родственников, ни призывы любимых. Они продолжали рычать и извиваться и никого не узнавали. Вагр вкатил несчастным не меньше двадцати доз сыворотки, но с каждым разом нижняя магия уничтожала ее эффект все быстрее, упорно возвращая себе контроль над бедными оборотнями. «Вечером, в день встречи вожаков среди вожаков и генерала Белых Верберов, мы все в едином порыве приехали на работу пораньше». Врачи и медсёстры, дневная смена и ночная, собрались у энергоэкрана и с замиранием сердца следили за тем, как главарь захватчиков и Малис неторопливо шли навстречу друг другу. За спиной Малиса выжидали остальные вожди, за спиной вражеского генерала двое его спутников. Выглядели белые верберы, прямо скажем, неважно. Похоже, их ранения оказались тяжелее, чем думалось поначалу. Главарь едва передвигал опухшей ногой, обмотанной грязной, акровавленной тряпицей. Рука со стороны разодранного плеча висела плятью. Серые штаны и рубаха болтались на нём мешком, словно их владелец похудел как минимум на размер. Спутники вражеского генерала тоже очень сдали. Один сильно хромал, половина лица второго опухла и отекла. Из глубокой раны на всю скулу беспрерывно сочилась сукровица. «Вы слишком много магии потратили на сражения и перерождённых!» С сочувствием в голосе произнёс Малис. «Надо было поберечь силы для восстановления. Мы всегда так делаем. В Нижнем мире у нас нет жизни. Мы дрались за жизнь, за наших жён и детей!» Устало ответил главарь захватчиков. «Стоило хотя бы попытаться договориться». пожал плечами Малис и приблизился к Вражескому генералу вплотную А вы послушали бы нас после прежних войн после всего что было грустно усмехнулся тот и Малис кивнул больше не возражая Поединку быть не выдержал спросил главарь захватчиков пошатнулся едва не упал но с трудом восстановил равновесие Да он состоится сегодня к вам придут наши медики осмотрит самых тяжёлых и привезут питательный раствор с энергией жизни. Поединок состоится, как только ваш боец излечится. Но предупреждаю, если хотя бы волосок упадёт с головы наших врачей, вражеский генерал Вунов грустно усмехнулся, но Гордов скинул голову, сверкнул красно-карими глазами, поднял руку и торжественно произнёс: "Клянусь, что ваши медики уйдут от нас невредимыми". Если хоть один из моих людей причинит им вред, даже случайно, даже не нароком, вы можете его убить или перебить нас всех. Малискивнул, отмахнулся и быстро направился к своим. Было видно, что он сочувствует захватчикам, понимает безысходность их положения, но считает себя не вправе выразить это хотя бы добрым словом. Сами, если не передумала, мы едем к белому верберам. Рик появился рядом так внезапно, что я вздрогнула и пару секунд только моргала. "Я с вами", вызвалса Вагр. "Есть ли что у меня проездной на все выезды на передовую?" "Я в курсе", хмыкнул Рик. "Я тоже еду", отозвался Шейман. "Я бы и сам тебя позвал", ответил Василиск. Латифа подняла руку, будто школьницу на экзамене, и трясла ею в воздухе, пока не получила одобрительный кивок Рика. А можно и мне, осторожно прощупала почву Кармелии. Рик посмотрел на меня, словно спрашивая, будет ли она полезна или станет ненужной обузой. Я пожала плечами. Лишние руки не повредят. Кармелия неплохо научила сшить и накладывать повязки на переломы. А чтобы обрабатывать раны, вообще особых знаний не нужно. Ладно, отмахнулся Рик, но должен предупредить. Вначале мы едем к воинам, а затем к беременным женщинам и детям. Никто не возражал, не комментировал. Все понимали. Выстра тянется на многие часы, и помогать мы едем вовсе не защитникам перекрестья, тем, кто явился сюда, чтобы захватить наши земли, убить всех, кто встанет на их пути. независимо от возраста и расы. Но после встречи Маллиса с вражеским генералом многие проникли с сочувствием к Нижней Орде. Похоже, ею двигала вовсе не жажда лучшей жизни, не желание захватить побольше территорий, превратить других в рабов, а суровая необходимость. И лично для меня это меняло, если не все, то очень многое. На перекрестье поднялся сильный ветер, хоть немного разогнав удушливый зной. Даже меня, мерзлячку, разжарило этим летом. Запахло росой и медовым нектаром цветов. Откуда-то издалека к больнице потянулся запах свежего хлеба. Длинная белая машина для выездов на автопилоте опустила спониже, не задевая колёсами последние клочки сиреневого тумана. Рик пропустил вперёд Вагра, Кармелию, Шейдана и Латифу, подсадил меня и вошёл в салон последним. И только двери начали закрываться, в салон прошмыгнул ещё один пассажир, пушистый и хвостатый, серо-розовое чудо. Запрыгнул рядом со мной на сиденье, под другую руку устроился Рик. Возьмём его с собой, кивнул Василиск в сторону Мурашки. Кот повёл ухом и вгляделся в моё лицо, словно понимал всё до единого слова. Я коротко кивнула. Двери захлопнулись, и мы взмыли ввысь. Вагр и Кармели разместились впереди нас, Латифа и Шейман сзади. В салоне повисла гнетущая тишина, такая, что казалось, воздух загустел и дышать стало трудно. Никто из нас не знал, что предстоит увидеть. Никто не имел представления о том, как устроены белые верберы, похожи ли они на нас или сильно отличаются. так же ли восстанавливаются, если не истощены энергетически, а может быстрее или медленней. Я словно опять была новичком в больнице для диковинных существ, ничего не знала и не понимала. И единственное, почему не сбежала, не отступила, а взялась за работу, желание помочь удивительным нижним оборотням. Они сражались за свои семьи, а уж я-то знала, что такое семья, как она важна, насколько бесценна. Мурашка потёрся о руку, умильно зафырчал, и мне заметно полегчало. Пушистая голова просочилась под ладонь, и я непроизвольно погладила кота, почесала за ушком. Мурашка положил голову мне на колени и зафырчал ещё громче. Я захватил с собой кучу новых примочек, в агр обернулся и похлопал по пухлой серой аптечной сумке на своих коленях. Наши обычные ждали своего часа в бардачках над сиденьями. Дракон хитро подмигнул мне и Рику, слава богу без малейшего оттенка флирта. Рядом с ним восторженно задышала Кармелия. Вагнер немного помедлил, а затем нажал кнопки под подлокотниками своего кресла, и они с моргонкой развернулись к нам. Ещё два нажатия кнопок, и между нашими креслами прямо из пола вырос столбик В начале он напоминал большой зонт, а когда раскрылся, превратился в большой и круглый стол. Ваггр поставил сумку под ноги, облокотился о столешницу и заговорщически произнёс: "Я исследовал кровь и энергетику белых верберов". Дракон замолчал, позволяя нам проникнуться известием. Рик, удивлённый, загнул бровь, восторженное дыхание Кармели стало ещё громче. Я же только рот приоткрыла. «Ага!» – хмыкнул Вагр. «Я не просто так сюда напросился. В общем, я воспользовался кровью и энергетикой наших врагов-пациентов. Ну и...» – не выдержал Рик. «Хм...» – хмыкнул Вагр. «Я нашёл способ вылечить оставшихся перерождённых, даже тех, которые ну никак не поддаются действию сыворотки». На долю секунды в салоне повисла потрясённая тишина. Кармелие, кажется, вообще забыла, что надо дышать. Глаза Рика расширились и мои тоже. И для этого даже не нужно убивать тех, кто подчинил себе перерождённых, наслаждаясь произведённым впечатлением, закончил Вагг. Достаточно лишь получить их кровь и энергию. Совсем немного. Я изменю их, добавлю в сыворотку, и перерождённые вылечатся. Нас едва заметно тряхнуло. Машина сделала крутой вираж над горами и устремилась к границе, туда, где встретило наше войско Нижнюю Орду. Латифа и Шейман просунули головы между нашими с риком сиденьями и внимали дракону с каким-то почти суеверным восхищением. Ещё бы Три долгих кровопролитных войны с низшими тварями, которые на перекрестье до сих пор вспоминали не иначе как с ужасом, затаённой болью, именно перерождённые были главной проблемой. Они сражались, пока не заканчивалась тёмная магия в теле, полумёртвые в глубокой коме, перерождённые продолжали кидаться на собратьев, не узнавали родных и близких, повиновались одной лишь цели выполнять приказы кукловодов. А теперь теперь всё это останется позади, и больше ни один житель Перекрестья не пойдёт от руки брата, отца, сына. По салону поплыла восхищённая тишина. Теперь не только Кормелия, мы все отдавали должное изобретательности и пытливому уму Вагра, его способности не сдаваться даже когда одна неудача следует за другой. Нас слабо тряхнуло ещё раз. Машина обогнула горы, они остались позади разломанными слоёными пирогами, а впереди зашумел курчавыми кронами смешанный лес. Сразу за ним простиралось поле брани. Тишина стала нарочитой, звенящей, напряжённой. Мы знали, что тяжело раненных уже увезли, и наших, и белых верберов тоже. Понимали, что росы смыли кровь, ветра унесли запахи крови и смерти. Но когда поле брани распростёрлось под нами, почудилось. Салон наполнили отчаянные вопли умирающих. Запах крови и палёного мяса засвербил в носу. Я по неволе задержала дыхание, дрожь прокатилась по мышцам, ледяной ком упал в желудок, мурашка потёрся о руку, снова зафырчал, а Рик прижал к своему горячему боку. Всё хорошо, сами. Всё позади. — шепнул он на ухо. — Успокойся, родная. И от этого простого, ласкового слова внутри потеплело, тело наполнилось силой, а душа — уверенностью. Я благодарно взглянула в синие глаза своего Василиска. Рик улыбнулся очень ласково, как умел только он. И лишь сейчас, словно издалека, послышался сдавленный шепот Вагра, предназначенный для Кармелии. — Тихо, девочка! — Всё будет хорошо. Не дрейфь. Я сфокусировалась на соседех. Маргонку потряхивала посильней моего, а Ваггер похлопывал её по плечу забавно, подружески. Шеймон словно окаменел, а Латиф нервно прикусила губу. И только я уже совсем расслабилась, благодаря Рику, его близости и заботе. Машина пронеслась над полем. И смяттая трава, местами выжженная дотла земля напомнили о недавних схватках. У самой кромки леса раскинули с большие грязно-серые тканые палатки захватчиков, штук 20 не больше. По сторонам от них возвышалось десятка три куда более добротных, голубых, наших пограничников. Возле палаток тянули к небу узкие лепестки пламени костры, выбрасывая в воздух мелкий пепел и серый дымок. И внезапно, сама не понимаю почему, я увидела ауры захватчиков так же чётко, как тогда, когда прокачалась энергия Верпантер. Самыми истощёнными, местами дыроватыми выглядели ауры обитателей средней палатки, но в то же время и самыми мощными, невзирая на огромную потерю сил. Похоже, там нашли временное пристанище остатки некогда грозной Нижней Орды. В других, кажется, расселились женщины и дети. Их энергетика более говорила о прежней тяжёлой жизни, чем о ментальной потере сил в магических схватках и рукопашной. Аура белых верберов удивительным образом походила на ауру наших, местных. Я заметила лишь небольшую разницу в форме морды, более вытянутой, не такой лобастой, и ушей. Они выглядели меньше и круглее. Было очевидным, что это родственные виды обортней, которых судьба тысячи лет назад развела по разным мирам. Одним повезло больше, другим меньше. Впрочем, если верить лекциям по истории на первом курсе Медкадемии, их читали два семестра подряд. Нижние миры не всегда отличались ужасными условиями жизни. Конечно, там приходилось выживать, не то что на перекрестье и ближайших к нему планетах, но не так как в последние тысячу-полторы лет. Особая магия изуродовала обитателей нижних миров и физически, и психологически. Она всегда их пронизывала, но жители поддались не сразу, незаметно для себя меняясь год от года, десятилетия от десятилетия. Не только разумные расы, животные, насекомые, даже растения пропитывались темной энергией и медленно мутировали в более хищные и опасные формы. взамен они получали почти неуязвимость в родных пенатах, но только не в наших краях. Перекрести мгновенно воспротивилась чужеродной магии, растворила её, обращая в безобидную и полезную энергию. И все преимущества белых верберов исчезли. Осталось истощение. Для управления перерождёнными, для их создания требовалось немало усила, да и сражения с нашей армией изрядно потрепали захватчиков. Я посмотрела на Рика и, получив ободряющий кивок, застыла, наблюдая, как машина медленно садится неподалеку от шатров. Когда дверцы раскрылись, Вагр выскочил первым и помог Кармелии спуститься. Опираясь на руку дракона, Маргонка просто лучила с радостью. Он явно запал ей в душу. Рик вышел третьим. Не последовал примеру Вагра, просто поднял меня за талию и поставил рядом. Ловка спрыгнула на примятую траву Латифа и грузно Шейман. Наша маленькая процессия направилась к вражескому лагерю. Из палаток перекрёстного воинства высыпали наружу сотни верберов и вертигров, как самых свежих, их оставили сторожить захватчиков. Остановившись поодаль, они наблюдали, готовые в любой момент ринуться в драку. До этой части перекрестья сильные ветра не долетали. Громадная горная гряда заслоняла приграничные земли. Лишь лёгкое дуновение шевелило мои волосы. Здесь пахло солнцем, травами и кострами, словно и не было войны, никогда не было. Из центральной палатки нижних оборотных вышел уже знакомый нам белый вербер, главарь захватчиков. Боюкая руку со стороны больного плеча, очень опухшего и, кажется, воспалённого, он ковылял навстречу, время от времени даже не хромая, а подваливая раненую ногу. Следом за ним появились ещё двое. У первого совершенно заплыла правая половина лица и напоминала один большой чёрный синяк, видимо, раздробили с кости, а вправить нормально никто не смог. Второй держался за бок, и даже сквозь плотную мешковатую рубашку проступило несколько капель с сукровицей. Нехорошо, значит, рана тоже воспалилась. Не мудрено, словно поймав мои мысли, тихо произнёс Рик. При такой потере энергии и на такой-то жаре. Главарь белых верберов сделал резкий жест, и его сопровождающие остались на несколько шагов позади. Сам же Вражеский генерал подошёл к нам так близко, что я могла бы дотянуться до него рукой. Из страхи рассеялись окончательно, осталась лишь жалость и толикое уважение к этим существам. Они не сдавались, несмотря на раны и поражение. Главарь белых верберов всё ещё гордо держал голову и прямо спину. смотрел с достоинством ни на секунду не отводя глаз, и в близи радужки его казались кусками красной яшмы, непрозрачные, как у местных оборотней, моргонов и людей, матовые и словно бездонные. Обветренная и исполосанная глубокими морщинами кожа выдавала в белом вербере существо, которому немало досталось в жизни. Но грубо высеченное лицо его с непривычно скошенным лбом, визитной карточкой этого вида оборотней, выглядело молодым. Я дала бы ему не больше 60 лет. Вражеский генерал сделал ещё пару шагов навстречу, и лёгкий порыв ветра убрал с его плеч густые светлые волосы, похожие на матовые стеклянные нити. Надо же, какие они интересные, необычные вблизи эти нижние твари. и совсем не мерзкие как бы я к ним ни относилась относилась я к ним всё лучше и лучше теперь когда нас и лагерь захватчиков разделяли несколько метров становилось ясно что они выделили женщинам и детям лучшие места их палатки располагались на самых ровных участках неподалёку от маленников поросли растений со съедобными корнями От палящих лучей их прикрывали раскидистые кроны деревьев. На самом солнцепёке высило с палатка генерала и остатков его войска. Как можно не уважать нижних за такое решение? Недолго мы хранили молчание, никто не начинал диалог первым. Все поочерёдно присматривались друг к другу, изучали. Наконец, белый вербер вздохнул и очень спокойным басом произнёс: Добро пожаловать в наш лагерь. Спасибо, что приехали. Честно говоря, не знаю, имею ли право приветствовать вас на вашей земле, но всё равно приветствую. Ладно, церемонии излишни, отмахнулся Рик и взял ровный деловой тон. Первым делом мы прокачаем будущего поединщика энергией жизни и питательным раствором с ней же родимой. Так напичкаем, что из ушей польётся. Василиск тряхнул своей аптечной сумкой и моей заодно тоже. Затем окажем помощь остальным раненым, женщинам и детям. Сделаем всё, что сможем. Спасибо, кивнул белый вербер, и что-то пушистое уткнулось мне в ладонь. Мурашка отправился во вражеский лагерь вместе с нами. Белый вербер удивлённо посмотрел на кота, словно никак не ожидал от него такой смелости. Но мурашка гордо вышел вперёд, грудь колесом, хвост трубой. Ну, просто боевой кот, не иначе. Вражеский генерал пожал плечами, хмыкнул, крутанулся на пятках и махнул нам рукой, приглашая идти следом.